Когда они подходили к мосту короля Людовика Святого, Хаиме пытался скрыть свой стыд. Он чувствовал, что приближается одна из тех минут, которые отделяют его от людей.